Александра Маринина. Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии. Читать любят многие. И кино смотреть тоже. Из этих многих некоторое число людей с удовольствием смотрят костюмированные фильмы и сериалы, наслаждаются историями из жизни средневековых рыцарей, королей, но... Но не все понимают. И иногда это непонимание сильно тормозит и восприятие прочитанного, увиденного, и получение удовольствия. Слишком много каких-то непонятных дяденек и тетенек с какими-то странными претензиями и обидами, из-за чего они постоянно ссорятся и воюют. Да ну их, только мешают следить за основной интригой. И повезло, если интрига чисто любовная, тогда политикой можно и пренебречь. А если не только любовная, или даже совсем не таковая. Помню себя десятилетней. Четыре раза посмотрев французский фильм «Тремушки терра», попросил у соседа книгу, ожидая такое же, если даже не большее наслаждение. «Обломс, господа хорошие. Какие-то сложные отношения Франции с Англией. как это осада Лара Шелли. Зачем она нужна, эта осада? За что воюют? В десять лет это казалось не только непонятным, но и откровенно скучным». Моё поколение в те годы уже не зачитывалось Вальтером Скоттом, мы были детьми Кларка, Азимова и братьев Стругацких. Так что, если бы не курс английской литературы, обязательный для языковой спецшколы, я бы никогда в жизни не прочитал Айвенга. А тут пришлось, куда деваться-то. Лазар Ильич Казачков, наш завуч по-английскому, Строго спрашивал, и хотя читать разрешал на русском, требовал подробный пересказ содержания на английском. Мы и Гамлета пересказывали, и кентерберийские рассказы Чосера, и ярмарку тщеславия Теккерея. Ну и, соответственно, Айвенга. Из всего романа в голове остались Бриан де буагельбер Леди Равена, сам Айвенга, какой-то несимпатичный персонаж «Король Джон», И хороший парень, Ричард Львиное Сердце, которого почему-то все считали погибшим, а он возьми, да и объявись, живым и здоровым. Эх, учил бы я как следует историю, может, и знала бы душераздирающую драму о том, как делили наследство детки Алиеноры Аквитанской и Генриха Второго Плантагенета. Да-да, той самой алииноры которая лев зимой и Аквитанская львица. И да, того самого Генриха II, который крутил любовь с невестой собственного сына на глазах у всего двора. Знала бы я подробности, текст романа Вальтера Скотта читался бы наверняка совсем иначе. А все различные истории про благородного разбойника Робин Гуда? Там ведь тоже на обочине постоянно мелькает некий принц Джон, причем далеко не в самом позитивном контексте. Опять же Жанна, Орлеанская дева. Из-за чего война-то была? Зачем нужно было короновать дофина? В чем смысл ее подвижнических деяний? Что-то такое говорили на уроках истории про Столетнюю войну, но из памяти мгновенно стерлось, потому что в учебнике написано было пресно. Уже сейчас, в более чем зрелые годы, попался мне английский цикл сериалов «Белая королева», «Белая принцесса» и «Испанская принцесса». Начала смотреть просто как придуманную историю, но по дурацкой привычке пару раз проверила кое-какие факты по Википедии. Оказалось, да, именно так все и было. И люди те самые, и конфликты, и их причины. Надо же, оказывается, это не придумано. Это было. И стало мне жалко саму себя. Ленивую дурочку, мимо которой прошло так много интересного в прочитанных когда-то книгах стало вникать чуть подробнее Кое-что почитала, кое-чем поинтересовалась И решила составить нечто вроде легкой шпаргалки для таких же, как я Для тех, кто никогда особо не интересовался историей Европы Ничего такого в голову не брал А читать и смотреть кино про королей любит Всю Европу мне, разумеется, не охватить, да и задачи такой не ставится, а вот подсказку по Англии сделать вполне по силам. И те, кто удивляется, зачем Шекспир написал так много пьес про всяких там Генрихов и Ричардов, поймут, какие любопытные истории случались в те времена. Может, и пьесы эти посмотрят без скуки. На Ютьюбе их полно. И, кстати, экранизации и шекспировских, и других пьес тоже достаточно. Есть и Ричард III с Лоуренсом Оливье, и Ричард III конца 90-х, сильно осовремененные, но от этого не менее любопытный Для знатоков сериалов замечу, там снялись некоторые актеры из «Аббатства Даунтон», только они лет на 20 моложе, естественно. И две экранизации пьесы Джеймса голдмана «Лев зимой». Одна с Питером Отулом, Энтони Хопкинсом, Тимоти Далтоном и Кэтрин хебберн Другая — андрона Кончаловского. И я уж не говорю о блестящем сериале «Пустая корона», в который вошли исторические пьесы Шекспира и в котором Ричарда Третьего играет Бенедикт Камбербэтч. А спектакль Ленкома «Аквитанская львица» с блистательной Инной Чуриковой Алиенора и вполне достойным Дмитрием Певцовым «Король Генрих Второй». «В те времена, когда я смотрела в Ленкоме этот спектакль, рядом сидела Людмила Чурсина и очень внимательно наблюдала за актерской работой Инны Михайловны. А потом мне сказали, что в Театре Советской Армии, где служит Чурсина, готовится к постановке этой пьесы, и роль Алиеноры будет исполнять именно Людмила Чурсина. Одним словом, есть что посмотреть». Совсем уж в дебри лезть не буду, по дебрям литературы художественной немного, навскидку только первые главы романа Лондона Резерфорда. Начну, пожалуй, с Вильгельма нашего завоевателя. Почему с него? Да потому что всякие примочки с престола наследием начались примерно тогда. И тогда же было положено начало сложностям в отношениях с Францией да и художественной литературы и кинопроизведений куда больше по нормандскому периоду, чем по до-нормандскому. В этом тексте вас, возможно, будут напрягать и даже раздражать повторы, которые я себе позволю. Но позволю их умышленно, поскольку текст не художественный, информации в нем много, имен тоже немало, и значительная часть из них звучит одинаково, так что легко запутаться. Именно для того, чтобы облегчить вам понимание и запоминание, я буду то и дело допускать повторение пройденного. Кому это не нужно, просто пропускайте. Для любителей искать в любом тексте ошибки и неточности, скажу сразу, в написанном вы при желании сможете найти их даже больше, чем надеетесь. И это будет допущено, опять же, умышленно, пока проверяете, уточняете и радуетесь своим находкам Многое узнаете, а кое-что даже и запомните. То, что я пишу, ни в коем случае не учебник и даже не учебное пособие. Изучать историю по этому тексту нельзя. Но можно понять, какие любопытные извивы постоянно случались в жизни монархов. Чем-то заинтересоваться, копнуть чуть глубже. И в итоге уложить таки в голове то, что требуется. Но с удовольствием они из-под палки. И еще пара предварительных пояснений. Первое. Вас может смутить разное написание имен и географических названий. Например, «суфолк», «савфолк», «сэфолк» или «босуорт», «босворд», когда речь идет об одном и том же человеке или месте. Не пугайтесь. Это всего лишь нюансы транслитерации, поскольку правила достаточно гибкие и меняются со временем. В те времена, когда Шекспира переводили на русский язык, правила были одни, теперь другие, да и в них нет единства. Второе. Цифровую часть наименований монархов буду писать словами, а не римскими цифрами, как положено. Почему? Да все потому же. Прочитать привычные буковки куда легче, чем вникать в палочки-галочки-крестики и подсчитывать их. Для ленивых же пишу, как-никак.